Через два дня начались занятия. Ищейки закончили проверку студентов на наличие чар. Больше не осталось никого, на ком бы осталось принуждение, только ситуация от этого проще не стала. Барьер не убирали, потому что теперь количество зачарованных росло в городах и селениях. Император организовал мобильную группу крылатых архимагов, названную элитным отрядом карателей. Входили в него только сильнейшие, с врожденным блоком от любых чар, Никакая иная защита не могла остановить землянина. Он ее пробивал на раз-два. Всем были даны расчеты первоначального варианта нашего изобретения. Отец сказал, оно сильно помогло. Заклинания вплетали в огромные сети, которые накидывали сразу на целое селение или город, и население быстро приходило в себя. Оставалось понять, как добраться, да и на мирянина. Он умело заметал следы, не давая себя обнаружить, так что задача оказалась сложной. Но дознаватели не теряли надежды. Любой, даже самый гениальный преступник когда-нибудь себя выдает, на то и уповали. Бал в этом году решили отменить, поскольку никто и не думал снимать барьер. Домой студентов тоже не отпустили. Многие были разочарованы, но не роптали, осознавая опасность, и не желая снова попасть в подчинение спасителя мира. Так и проходили дни. Основная учеба, боевка, факультативы. В ночь смены года. Мы собрались в дружной компании в наших покоях. К нам присоединились мои родственники. Больше никого не приглашали, хотя, по словам Галины, некроманты напрашивались. Увы, доверия к ним не было, а праздник хотелось провести спокойно и не ждать подвоха. Дарлаги накрыли роскошный стол, вместо спиртного разливали освежающий фруктовый напиток. Мы этих чудесных малышей пригласили отпраздновать с нами, они не отказались. На мгновение позабыв об опасности и ситуации в империи, мы шутили, смеялись и развлекались. Нельзя постоянно быть в напряжении. Эта бомба замедленного действия может рвануть в любую секунду. Значит, нужно расслабиться и сбросить напряжение, наслаждаясь легкой беседой, музыкой и танцами. Эту ночь я запомню надолго. В ней было столько волшебства и радости, что все негативные мысли отступили. Главное, мы вместе. Ксьер? Несколько раз приглашал меня на танец. В его руках я ощущала себя самым счастливым человеком в мире. Хотелось, чтобы эти минуты длились и длились. От близости парня кружилась голова. Места соприкосновений горели огнем, и я страстно желала, чтобы он меня поцеловал. Но мечты не всегда осуществимы. Моя точно не исполнится, ведь напарник считал меня другом ночь пролетела падающей звездой расходиться никто не хотел и я продлила бы мгновение да только глаза уже слипались надо было хоть немного отдохнуть что нас ждет завтра никто не знает а слабый организм провал в любой операции с сожалением мы разошлись по спальням а на утро нас разбудил грохот спросонье подскочила чуть не свалившись с кровати Мозг не желал просыпаться, легли там мы чуть больше часа назад. Но стоило бросить взгляд в окно, как сон тут же сбежал, забыв помахать на прощание. На улице творилось светопредставление. Барьер полыхал алым, местами пробегали зеленые и серебристые всполохи. То тут, то там образовывались трещины, но стоявшие стеной магистры и дознаватели тут же латали повреждения. Мне едва плохо не стало, когда увидела, что многие преподаватели уже на грани, но, не раздумывая ни секунды, мигом оделась и выскочила из комнаты будить друзей. Но они и сами уже в полной готовности стояли в гостиной. «Надо собрать как можно больше студентов. Магистры не бездонны, им потребуется помощь», — предложил Ксьер. «Тогда давайте каждый по своим курсам. Мы соберем четвертые и пятые», — отозвался мой старший братец. Покинув покои, помчались всех будить. Сначала мы с Райерой стучали в каждую дверь, но быстро поняли, насколько это бесперспективно. Усилив голос с заклинанием громкости, рявкнула на полэтажа. «Подъем! На Академию напали! Быстро все на улицу! Надо помочь удержать барьер!» Тишину разорвали вскрики, шорохи, переругивания, и через несколько минут народ повалил во двор. Многие толком и не оделись, но кого это волнует, когда возникла угроза жизни? Девчонки выбегали с шальными глазами, не до конца соображая, что происходит. Многие действовали на автомате, мозг еще спал, а тело бежало на улицу. Когда мы вышли, заметили Савразара. Несмотря на посеревшее осунувшееся лицо, он нам улыбнулся и едва заметно кивнул, поблагодарив. Сами преподаватели не могли отвлечься, чтобы созвать студентов. Малейшее послабление грозило обрушением барьера. Во дворе яблоку негде было упасть. Но результат общего вливания силы впечатлил. От каждого учащегося тянулась тонкая стройка силы. Чем выше она поднималась, сплетаясь с другими, тем толще становилась, обволакивая барьер. Мы с Райерой тоже подключились. Галине и другим некромантам не позволили пока вливать магию. Слишком непредсказуем был результат смешения потоков темной и светлой энергии. Они, магистр Хора и остальные преподаватели с темной стороны, застыли, ожидая непонятно чего. Но напряженные позы ясно показывали готовность в случае чего поддержать и не дать барьеру рухнуть. Сколько длилось нападение, сказать сложно, но трещин больше не возникало. Наша защита легко отражала атаки до определенного момента. И все немного расслабились, но, как выяснилось чуть позже, зря. Солнце стояло в зените, Значит, около полудня. Надо же, и намерянин силен, если столько времени мог осаждать барьер. Но сейчас он затих. Устал? Передумал нападать? В это не верилось. Вокруг повисла просто нереальная тишина. В воздухе ощущалась опасность. Расходиться не торопились, все ждали. Непонятно чего, но ждали. Многие даже дышали через раз. Никто не сомневался, что скоро начнется второй раунд, и он будет пострашнее первого. Да, мы чувствовали, что это затишье перед бурей, и не ошиблись. Первыми почувствовали неладная Галина и Хора. Они одновременно вышли вперед, кивнув своим темным товарищам. Мы пока не понимали, что происходит, хотя у Савразара заполыхали алым глаза, и он поставил перед нами прозрачную стену, приказав светлым магистрам. «Что бы сейчас ни происходило...» «Не вмешивайтесь, чтобы не резонировали переплетения магии. Те, как по команде, сделали шаг назад, уступив место темным. Пришел час явить свое мастерство некромантам и демонологам. Впереди выстроилась шеренга преподавателей, за ними стеной встали студенты. Светлые сместились чуть вбок, чтобы не мешать и дать место для маневра, если понадобится. Многие из нас не видели темную магию в действии. Теперь такая возможность нам представилась, пусть и в некомфортных условиях. «Вытащите оттуда моего проводника. Она может пригодиться», — прошелестела госпожа тьма, едва заметной тенью повиснув в воздухе. Многие ахнули. Да, студенты знали о равноправной силе Галины и самой тьмы, но знать это одно, а видеть ее совсем другое. Кто-то из демонологов разглядывал фигуру госпожи едва ли не влюбленными глазами. В мгновение ока я оказалась рядом с Галиной. Айша прыгнула следом за мной, правда, уже через несколько секунд зависла в воздухе подле тени тьмы, и ее глаза засветились. А потом Гаррата передала нам изображение творящегося за стенами Академии ритуала. Леша собрал человек тридцать в круг и вручил им кинжалы. Сам круг полыхал алыми и черными всполохами, и намерянин находился снаружи, устремив взгляд на стены Академии. «Что это он делает?» — с привычной непосредственностью спросила некромантка. А я заметила, как побледнели некоторые магистры. Стоящий около нас Ройс ответил на вопрос хозяйки. «Древнейший ритуал самопожертвования, чтобы высвободить предсмертную энергию самую сильную, способную свернуть горы и уничтожить целые города. Страшно стало не только мне. Даже магистры понимали, это конец. Против такой силы наш барьер вряд ли устоит. Но тут меня потянуло вперед, к тому самому месту, на которое так пристально смотрел Леша. «Приготовься, девочка. Тебе придется пропустить через себя всю мощь моей силы». «Только так я могу напитать ею других, если хотите сохранить защиту», — произнесла госпожа тьма. Я без раздумий кивнула и застыла. К такому вряд ли можно приготовиться, но я была готова на все. Темная магия ворвалась в меня неожиданно. Я стиснула зубы, чтобы не закричать. Тело засветилось, сознание стало раздваиваться. Мне казалось, я наблюдаю за всем со стороны. Мощный удар врезался в барьер, и он мгновенно покрылся трещинами, еще немного и осыпался бы мелкими осколками. Но в дело вступили Галина и Ройс, слаженно плетущие укрепляющую сеть, потом к ним присоединились остальные темные, питаемые через меня госпожой. Сеть становилась прочнее, трещины выравнивались, стены обретали целостность. Я слышала крики, чей-то грозный рык и... русский мат. Хотелось захихикать. Значит, затея землянина не увенчалась успехом. Но он не торопился сдаваться, шептал какие-то заклинания, бросал в барьер артефакты, все еще надеясь на удачу. В какой-то момент я бросила взгляд на спасителя мира, и мне показалось, он смотрит прямо на меня и ругается. А еще различила угрожающий рык, который уже мало походил на человеческий. «Так вот ты какая, герцогиня!» Я найду тебя и отомщу. Моя миссия все равно увенчается успехом. Но ты поплатишься за то, что вечно вставляешь мне палки в колеса. Я подарила ему одну из самых обворожительных улыбок, добавив в глаза издевательскую нотку. Пусть знает, я не боюсь, Него угрозам грош цена. Он просто бесится от того, что не может до нас добраться. Да и каратели обложили его со всех сторон. Это был его единственный шанс попасть в Академию, и он его профукал, потому что здесь учатся не обычные студенты, а будущие сильнейшие маги. И миссию землянин выбрал не по себе. Но мои размышления не мешали ему ериться и продолжать забрасывать нас своими артефактами. Наверное, одна из вещиц все же нашла лазейку и проникла на нашу сторону. Во дворе прогремел взрыв. Ректор, надо отдать ему должное, успел среагировать и накрыл его непроницаемым куполом, а потом эту банку вынес наружу и бросил к ногам Лёши. За стеной раздался рёв, едва не заложивший уши. Вакханалия не торопилась заканчиваться, в отличие от моих сил. Я держалась на честном слове, но и у меня есть предел. Не знаю, что на меня нашло, но я сорвала с груди подаренный драконами артефакт и швырнула его в иномерянина, прошептав самонаводящееся заклинание. Раздался еще один взрыв, уже с другой стороны. Успела увидеть, как зарычала Айша, как хлопнула, обрывая поток силы госпожа Тьма. И все. Меня будто выключили. Проснулась я от трели желудка. Ужасно хотелось есть, но это была не единственная проблема. Не получалось открыть глаза. Веки будто свинцом налились. Попытавшись пошевелиться, не смогла и этого. Меня что, связали? Прислушалась. Вокруг тишина. Запахи незнакомые. Получается, я не у себя в комнате. Но тогда где? Мысли в голове судорожно заметались. Накатил страх. Айша не отзывалась. Я вообще ее не ощущала, будто меня ограждала непроницаемая стена. Надо срочно открыть глаза пока паника окончательно мной не овладела. На всякий случай предприняла попытку потянуть нить связи с родными. Но ее не было. Совершенно. И если до сего мгновения я еще давала себе установку не паниковать, то сейчас меня просто закрутило в водовороте эмоций. В ушах звенело, я уже ничего не слышала, судорожно соображая, что это за место и как я здесь оказалась. Едва слышно, скрипнула дверь. Меня обдало потоком свежего воздуха. Затаило дыхание, чтобы не выдать себя, но мои попытки оказались бесполезными. Поблизости произнесли приятным голосом. «Наконец-то я тебя нашел. Потерпи, скоро станет легче. Нам пришлось тебя обездвижить, чтобы сама себе не навредила». На лоб легла прохладная рука и в меня полился поток живительной энергии. Резко распахнув глаза, с недоумением уставилась на мужчину из моего сна. Блондин, одет во все белое, такого же цвета крылья за спиной. Такого прекрасного лица мне еще не доводилось видеть. Во сне он, скорее всего, набрасывал на себя морок, а тут предстал во всей своей красе. «Вы кто? Где я?» Зачем меня искали, что с академией? Говорить было больно. Вместо уверенного тона получился едва слышный хрип. Незнакомец улыбнулся: Меня зовут Амишар. Ты в Поднебесном царстве. Сюда тебя переправила госпожа тьма, после того, как ты отдала на защиту барьеры не только магические, но и жизненные силы. Нельзя быть такой беспечной, если хочешь жить и вырастить сильного зверя. Но у нас. Восстановление пойдет быстрее. Пары дней хватит. Пока переваривала слова блондина, мозг пытался зацепиться за несоответствие. Вложив во взгляд море скепсиса, спросила, «А как же я смогла проникнуть через барьер, если нам удалось его укрепить? И что с моими друзьями? Они наверняка с ума сходят от беспокойства». «Ты умирала. Твой напарник помог тебя спеленать. А ректор...» Устроил лазейку для выхода. Ваши лекари не справились бы. Маг, отдавший свой резерв и жизненную силу, не жилец. Только мы можем помочь восстановиться, — спокойно пояснил собеседник. — А вам зачем это надо? — во мне проснулось подозрение. — Потом что-то потребуете взамен? — У нас только просьба. Летом посетить Поднебесье и показать своего зверя. «Здесь ей легче будет стать на крыло, мы многому можем научить». «Но моя Снежа не чистокровная, Арла, она... Я знаю, какая она. Видел?» Перебили меня с теплой отеческой улыбкой. «Она прекрасна и достойна занять свое место среди нас. Только я сомневаюсь, что ты сама этого захочешь». Последнее было произнесено с легкой грустью. «Вы правы». Я уже привыкла жить на земле, небо меня пугает. Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, зарекаться не стану, но мне еще учиться надо». Амишар кивнул, протянул руку, помогая встать. Голова немного кружилась, но, в общем, я чувствовала себя сносно. Вопросов накопилось много, и я решила уточнить еще пару моментов. «Сколько я здесь нахожусь? И что с попаданцем? Не поймали еще?» ты у нас пять дней что касается и намерянина им теперь займутся высшие силы глянув в мои округлившиеся глаза мужчина усмехнулся тьма разбудила богов и указала на нарушение правил шельмаром его наверняка не свергнут. он перешел черту и нарушил самое главное правило так как плут поделился своей силой с землянином то и разбираться с ним должны боги Ни одному архимагу не под силу уничтожить спасителя. Мы покинули комнату, в которой я провела столько времени. Прошли несколько светлых широких коридоров, по пути нам встречались прекрасные алры. Они бросали на меня взгляды. Отчуждение или пренебрежение я не увидела. Все, что успела ощутить — интерес, легкое недоумение, равнодушие. Кто бы знал, как я соскучилась по своим родным и друзьям, волновалась за них. Повернув вслед за вильнувшим коридором в очередной раз, заметила стайку молодых девушек. Они над чем-то заразительно смеялись, я сама не заметила, как стала улыбаться. Чужая радость бывает заразна. Одна из девушек, с копной белоснежных волос и красной прядкой сбоку, повернулась к нам и тут же, ничего не сказав подружкам, бросилась ко мне. Обняв, силой силой, несвойственной женскому полу, прижала к себе так, что у меня кости захрустели. «Это ведь ты, носитель Алдраки. Она скоро появится. Можно я помогу ей вставать на крыло? Как тебя зовут? Ты долго у нас пробудешь?» От количества вопросов и железной хватки девчонки я захрипела. При всем желании у меня и слова вставить не вышло бы. Заметив мое состояние, Амишар меланхолично посоветовал незнакомке. «Арша, если ты сейчас же не отпустишь и Леониту, на крыло вставать будет некому». «Решила доделать то, что не удалось и на Мирянину?» «Ой, прости, это от переизбытка эмоций», — повинилась девушка, отпуская меня и разглядывая наверняка посиневшее лицо. «Кто такая Халдрака?» — с трудом выговорила то, что вызвало недоумение. «Твой зверь!» Я ощущаю в ней преобладающую магию алларов, Так что она у тебя алдрака, а не драконалра. Я читала о таких существах, по силе им нет равных. Лет 700-800 назад они рождались намного чаще, но потом многих необычных зверей истребили, и, видимо, боялись их силы. Наша раса спрятала нескольких представителей подобного смешения, но им было тесно. Они слишком свободолюбивые существа, не привязанные к одному месту. Это их погубило. Но я надеюсь, сейчас все будет замечательно. Твоего зверя мы в обиду не дадим», — защебетала Арша. Наблюдая за ней, поражалась языку без костей. «Как можно столько говорить, да еще так быстро?» Иногда я лишь по обрывкам слогов улавливала слова, скорее догадывалась о них. Интересно, многие так разговаривают. «Если да, мне скоро понадобится зелье от головной боли. Еще час, и меня можно будет выносить». «Арша, и Леонита не успевает за твоей импульсивностью. Сколько раз я тебе говорил, люди устроены по-другому, их восприятие отличается. Не уверен, что наши гости поняла хоть что-то из всей твоей речи», — попытался обуздать темперамент девушки Амишар. «Да нет, я прекрасно услышала леди Аршу. Просто немного разболелась голова. Поторопилась успокоить, так как новая знакомая смутилась и огорчилась. Все, все поняла, и ни разу не возникло проблемы», — осторожно уточнил Алр. Я кивнула, не понимая его дотошности. «Дело в том, что мы давно не говорили с людьми. Наши голосовые связки устроены так, что мы можем общаться звуками. Представители моего народа понимают друг друга, как у вас говорят с полуслова. То есть нам не надо произносить слова полностью. Достаточно пары звуков» остальное воспринимается на подсознательном уровне заметив мое замешательство амишар пояснил свыше семидесяти слов не считая предлогов арша выдала за семь секунд твой разум подстроился к ее речи отсюда и головная боль я опешила всю эту тираду за семь секунд но это физически невозможно и хотелось бы поверить да не получалось но убеждать меня не стали — Скоро сама во всем разберешься, — пожал плечами Амишар, — и поймешь особенности нашей расы. А пока вынужден вас оставить. Арша, покажешь нашей гости дворец? — Конечно, наэра Амишар! — с готовностью отозвалась новая знакомая. Она как-то кривовато боком поклонилась, заложив одну руку за спину, а вторую оставив на уровне груди. Жест обозначил реверанс? Хм, надо будет запомнить на всякий случай. Мужчина ушел. Моя провожатая повернулась ко мне, и... Радушная улыбка превратилась в оскал. В глазах зажегся опасный огонек. Подобное преображение заставило меня шарахнуться назад, каюсь. Арша наступала, обнажив клыки и сжимая кулаки. Из ее горла вырвался рык. — Не знаю, зачем ты здесь! — Но если посмеешь претендовать на Наэра Мишара, я тебя уничтожу и не посмотрю на твоего редкого зверя. Ты с катушек слетела? Зачем мне, Арл? Да и замуж не собираюсь, рановато. Мне еще три с половиной года учиться, — проговорила как можно спокойнее, чтобы не вызвать еще больше агрессии в неадекватной девице. — Ты не врешь? — протянула та с легкой задумчивостью. — И он тебе не нравится? — Задавая такой вопрос, стоит уточнять некоторые моменты. Немного осмелев, наставительно поведала я. Увидев недоуменно вздернутую бровь, со вздохом пояснила. Как помощник, наставник, товарищ, нравится, но как мужчина нет. Он красив, обаятелен, но не герой моего романа. Переварив сказанное, Арша мгновенно преобразилась в прежнюю хохотушку-веселушку. Только мне уже не хотелось улыбаться в ответ. Интересно, все Алры такие из миролюбивых существ могут мгновенно превратиться в монстров? Теперь понятно, почему их боятся. Порвут и фамилию не спросят. «А у тебя есть кто-то на примете?» — уточнила спутница, пока мы медленно брели по коридорам дворца. Я разглядывала красивое убранство, росписи на арках и потолках, поэтому не сразу сообразила, о чем она спрашивает. «Ты о парне?» — кивок в ответ. «Тут все сложно». У меня был неудачный опыт, после которого я немного побаиваюсь отношений. Мне достаточно дружбы. Мои друзья чудесные, всегда готовы прийти на выручку. А напарник...» Я непроизвольно вздохнула, вспомнив Ксьера. До сих пор не могла определиться с отношением к нему. Он мне нравился, очень нравился, но я не желала признаваться в этом даже себе. Вернее, я давно поняла, что мне нужен только он один, но свои чувства прятала за семью печатями, чтобы он их не почувствовал. Тогда есть возможность подольше остаться рядом с парнем. «Он самый лучший», — закончила, так как девушка остановилась в ожидании ответа. Кажется, мои слова окончательно ее успокоили. Потому что от нее пришла такая волна облегчения и радости, что я едва устояла на ногах. Интересно, во мне эмпатия проснулась или Алра способна передавать эмоции на расстояние? Оказавшись на улице, потрясенно застыла на крыльце. Прямо передо мной простиралось небо. Шагнуть было страшно, такое чувство, что дворец стоит на облаках, а стоит им развеяться, рухнет вниз. «Чего замерла?» «Идем, самое интересное впереди!» Хитро глянула на меня спутница. Я сделала шажок и остановилась. Арша спокойно стояла на облаке, а я никак не могла решиться. «Ей-то ничего не будет. Если и провалится, крылья спасут». «А у меня их пока не было». «И Леонита, здесь все основано на нашей магии и нет никакой опасности», продолжали убеждать меня. Все еще сомневаясь, спустилась с крыльца на тропинку и ощутила твердую поверхность. Уже уверенней приблизилась к девушке. Она взяла меня за руку для страховки и повела дальше, к видневшейся серебристой пленке непонятного происхождения. Подойдя вплотную, Моя сопровождающая приложила к ней руку и велела мне сделать то же самое. Стоило вслед за Аршей миновать открывшийся проход, как у меня перехватило дыхание. Сад! Прекраснейший и необычный, какой только можно вообразить в самой бурной фантазии. Дивные экзотические цветы, благоухающие фиолетовые лианы, плодовые деревья с неизвестными фруктами разнообразных форм и расцветок. Воздух был наполнен трелями прячущихся в ветвях мелких печук, а по тропинкам важно бродили диковинные птицы с ярким оперением, некая смесь попугая и павлина. Посреди сада возвышался трехъярусный фонтан с водопадом. На солнце вода искрилась, будто внутри переливались самоцветы. Я ходила как зачарованная, боясь лишний раз глубоко вздохнуть. Казалось, это иллюзия, способная в любую секунду разрушиться. И чтобы утвердить меня во мнении, что сад настоящий, несколько симпатичных зверушек поднесли плоды ярко-красного цвета. Мякоть их напоминала смесь апельсина с киви. Вкус необычный, но приятный. Это филара. Она восстанавливает силы и помогает зверю осознать себя, просветила арша. И действительно, стоило проглотить последний кусочек мякоти, как по венам пробежал жар, наполняя силой каждую клетку тела. Были бы крылья, взмахнула бы ими и взлетела. Устроившись на бортике фонтана, прикрыла глаза, испытывая умиротворение. Я бы, наверное, привыкла жить здесь, хотя и знала, что любая красота со временем приедается. Но сейчас мне было хорошо. Если бы не волнение за друзей, я бы и не думала о возвращении. Но в академии остались не только друзья, но и родные, а также проблемы с именем Леша. И пока мы ее не решим, вряд ли можно мечтать о спокойной жизни. На задворках сознания теплилась мысль, что к моему возвращению боги уже решат проблему. Но внутренний голос хихидно твердил, Не обольщайся, не все так просто, как кажется на первый взгляд. И я ему верила. Арша, а когда мне можно будет вернуться? Вопрос вызвал у спутницы недоумение. Тебе у нас... Не нравится? В голосе обида и искреннее удивление. Очень нравится, но там остались мои близкие, я волнуюсь за них. Уверена, они тоже сходят с ума от переживаний. Вы люди странные. Все время находите причины до беспокойства. Почему бы просто не жить? Привязанности усложняют жизнь, бросила девушка, заставив меня нахмуриться. А у вас разве такого нет? Я ее не понимала. Семейные узы, друзья! Решила уточнить и была обескуражена. Родители растят ребенка до определенного возраста. Потом его отдают в школу в Ладыке, где его обучают в зависимости от способностей. Миссия родителей выполнена. Пришла очередь преподавателей отвечать за юных арлов. «Друзья! Что есть друзья? С близкими по духу мы общаемся, а волнуемся за себя и за свои успехи. И боремся с теми, кто встает у нас на пути!» Достаточно жестко пояснила собеседница. А любовь? Ты недавно едва не разорвала меня только за то, что Амишар лично привел меня к тебе. Это был мой выбор. Я о нем всем сообщила. Мы энергетически подходим друг к другу. С ним у нас появится одаренное потомство, которым можно будет заслужить высокий статус. Чем одареннее ребенок, тем ближе ты к владыке, и, соответственно, к благам, которые можно получить в дворце. Молча выслушала и поняла. Здесь мне жить не хочется ни в коем случае. «Иначе я просто сойду с ума». «Нет, если б не вернула свои чувства и эмоции, это был бы идеальный вариант, а так?» «Надо срочно возвращаться, пока мой разум в отпуск не сбежал от подобных разговоров». «Стать такой же целеустремленной совершенно не хотелось». Первое впечатление оказалось обманчивым. Я-то думала о немилые искренние существа, вызвавшиеся помочь. Теперь наверняка предстоит узнать, кому и зачем я могла понадобиться, раз они ничего не делают просто так, по доброте душевной. Прекрасный сад перестал радовать. Я попросила проводить меня в комнату, сама дорогу вряд ли нашла бы. Арша, ничего не говоря, кивнула и направилась к дворцу. Она больше не хватала меня за руку, шла чуть впереди, а я плелась следом, пытаясь достучаться до питомицы, Срочно требовалось побеседовать с кем-нибудь адекватным, пока я в здравом уме и твердой памяти. А то чувство пребывания у алров способно негативно отразиться на моей психике. И чтобы не стать им подобной, надо найти Амишара и попросить его вернуть меня обратно.